или «Слепой прачки» из Мурфельца, или какого-либо другого серьёзного произведения, на что мисс Шарп отвечала, что её дорогая маменька часто играла в эту игру со старым графом Детриктраком или достопочтенным аббатом Дюкарнетом, и всегда у неё находилось оправдание как для этого, так и для других мирских развлечений.